И на фонтанах, и на лиманах, и в ресторанах Отправил в отпуск я своих жиганов И как ни странно, но как ни странно Надоело нам на свои перышки таскать Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать Надоело нам волын и мазать день-деньской Отпусти мамане сына, сын сегодня холостой Стали дни для граждан Тузов вальяжных и касс багажных Пусть станет хорошо орлом отважным Пускай на пляжах ребята ляжут Надоело нам надела свои перышки таскать Мамы, папы, прячь девок Мы идем любовь искать Надоело нам валыны маслом Отпусти маманя сына, сын сегодня холостой Налетчики устали от налетов Всю ночь работать, кому охота Все ночи напролет одна забота Искать кого-то под коверкотом Надоело нам, надела свои першки Мамы, папы, прячьте девок, мы идем любовь искать. Надоело нам малыми маслом мазать деньгинской. Отпусти, мама, не сына, сын сегодня холостой. Спокойно дышит палец мейстер на теплом месте хотя бы месяц, пока майорлы в очко замесит. Пусть станет тесен Госбанк в Одессе. Надоело на надело свои перышки таскать. Мамы папа пречь девок мы идем любовь искать. Надоело Свои перышки таскать Мама, папа, прячьте девок Мы идем любовь искать Надоело нам волыно масло Мазать день-день Отпусти мама, не сына Сын сегодня холостой О!